Как только я паркуюсь у клуба, Микаэла молча выбирается из салона. Её маленькая фигура скрывается за дверью служебного входа. А я тянусь к сигаретам, чтобы запах девушки растворился в их дыму. В подстаканнике вибрирует мой смартфон. Твою мать, Лонер! Я, конечно, понимаю, что приятнее видеть каждый день голые сиськи, чем мою физиономию. Но ты не можешь пропустить сегодняшнюю игру в пул. Кевин бросил мне вызов. Ты должен поддержать меня, мужик. В трубке раздается голос быка, когда я принимаю звонок. Уже через 20 минут я паркуюсь у бара в северной части города. Строптивая блондинка может идти к черту. Я предупредил большого Сэма, что сегодня уже не вернусь в клуб. Бык все время лажает во время игры. Кевин вот-вот станет обладателем приличной суммы. Эти придурки устроили тотализатор. Бык больше увлечен рассказом о своей новой соседке, которую планирует трахнуть в ближайшие дни. Я, наконец, могу расслабиться и забыть о проблемах клуба и о грёбанных губах Микаэлы Мейсон. Но я рано подумала о расслаблении. В комнате появляются прихвостни Брайана Келли. «Кажется, мальчики, вам пора в свои постельки», с усмешкой произносит Денис Дуглас, здоровяк с рыжей бородой и татуировкой паука на лице. Он забирает из рук быка кий. Мы с парнями переглядываемся. Я не успеваю подняться со своего места, как бык. Зажатым в руке шаром для пула бьет по лицу Дугласа. В следующую минуту комната для отдыха бара «Огни Миссисипи» превращается в поле боя для взбешенных ирландских парней.